В любом случае, я должен увидеть людей-шахтеров за работой. Уж слишком мне рекламировали их трудовые подвиги. Я отложил папки в сторону и сказал, «Я хочу проверить условия труда людей-шахтеров. Где работает ближайшая бригада землян?» Ривкин замялся, затем попросил прощения и вышел. Вернулся он через минуту и с удрученным лицом сообщил, «Вы знаете, я проверил график работ. Сегодня на руднике земные бригады не работают». «Ничего страшного», — оптимистично заметил я. «Подъедем завтра». «Видите ли», — Рифкин слегка замялся, «сейчас на этом участке производится реконструкция, и вряд ли его откроют до конца месяца». «Да». Добавил он таким тоном, будто собирался сообщить о долгожданной смерти моего престарелого дядюшки-миллионера, оставившего мне в наследство все состояние. «Вам нет никакой необходимости спускаться в шахты. Мне сейчас сообщили, что ваш номер в гостинице принесли все необходимые документы». «Все документы!» Со значением повторил Ривкин, глядя мне в глаза. «Отлично», – подумал я, – «взятка уже готова, можно вернуться в гостиницу, взять деньги, подписать отчет и убираться отсюда к чертовой матери. Да, шеф был прав, работа с проверяющими налажена отлично. Но так я ничего не добьюсь, надо обострять ситуацию. Тогда, если они что-то скрывают, то обязательно себя выдадут». «Вот что мы сделаем», – сказал я, подумав. Мне и в самом деле необходимо встретиться с шахтерами. Поднимите несколько личных дел на ваш выбор и возьмите там адреса. А мы поедем в город, и я поговорю с шахтерами у них дома. Тогда же будет лучше э Ривкин замялся от неожиданного предложения. «Нам бы не хотелось, чтобы вы ехали в город». «Кому это нам?» Я постепенно накалял обстановку. «Почему я не могу поехать в город?» «Видите ли, рудник — это закрытый стратегический объект, и, соответственно, сам город — тоже закрытая зона. Для въезда туда надо оформлять специальное разрешение». «Мне?» — надменно произнес я. «С каких пор инспектор ООП должен оформлять разрешение на въезд куда-нибудь?» мы сейчас же едем в город. Я начал вставать со стула. «Подождите!» — почти отчаянно закричал Ривкин. «Пожалуйста, дайте мне десять минут, я все улажу!» Я демонстративно посмотрел на часы и молча сел. «Что ж, как раз успею докурить». Ровно через десять минут Ривкин выскочил из дальней комнаты. Его глаза бегали по сторонам, он избегал смотреть мне в лицо. В коротких выражениях он сказал, что все устроило, и мы сейчас же поедем в город. Там, господа инспекторы, смогут встретиться с шахтерами у них дома. Мы вышли из конторы и повторили свой путь по руднику в обратном направлении. Лимузин нас ждал. На этот раз я сел в салон вместе со всеми. По дороге в город Ривкин был чрезвычайно общителен, Он подробно расспросил, как мы провели вчерашний вечер, все ли в порядке, не осталось ли каких невыполненных пожеланий. Когда спрашивать стало уже абсолютно не о чем, он переключился на анекдоты и терзал нас ими, пока мы не приехали в город. Скоростное шоссе, как водится, было отгорожено от города бетонным ограждением. Въехать в город можно было только через одну из немногочисленных транспортных развязок, которые казались совершенно неуместными при почти полном отсутствии движения на шоссе. Въехав на один из таких мостов, наш лимузин притормозил и опустился на обочине. Дальше въезд был перегорожен бетонными надолбами, настолько мощными, что с ними с трудом справился бы и тяжелый танк. С другой стороны, заграждение нас ждало старенькое наземное такси. Рифкин вышел из лимузина и предложил нам пересесть туда. «Так нам будет удобнее проехать по городу», — объяснил он. Мы прошли между бетонными надолбами и кое-как устроились в такси. После лимузина машина показалась старой, маленькой и грязной. Впрочем, субъективного, в моей оценке, было мало. Машина и в самом деле была разбитой, тесной и немытой. Молчаливый таксист только кивнул в ответ на приветствие. Адрес ему, по-видимому, сообщили заранее. Как только мы закрыли за собой двери, такси рвануло по разбитому асфальту.